Глава одиннадцатая. Я всегда знала, что это когда-нибудь произойдет. Вот только у меня про это никто не спрашивал. Мбруэ здесь? Я оторвалась от экрана ноутбука, в котором работала над рассадкой гостей на предстоящей свадьбе. В дверях офиса стояла симпатичная девушка с рыжими волосами, стянутыми на затылке в хвост. На ней были шорты и рубашка на пуговицах, а в руке она сжимала корзинку для пикника. Ну, протянула я, взглянув в помещение для сотрудников. Он вроде бы обедает. На самом деле, он ушёл несколько минут назад с девушкой по имени Хаджар. Ой, на её лице тут же отразилось разочарование. А вы не знаете, куда он отправился? Я покачала головой. Прости. Она скривила рот то ли надув губы, то ли задумавшись, то ли и то и другое вместе. А затем поставила корзину на пол, достала телефон и начала быстро на нём печатать. Через мгновение я услышала сигнал сообщения. Ох, вновь вздохнула она. Он говорит, что у него встреча. Это прозвучало как вопрос, а, видимо, она ждала, что я начну спорить или хотя бы кивну в подтверждение. Но я просто с улыбкой пожала плечами и вернулась к своей работе. Девушка ещё что-то напечатала, а затем сказала: "Ну, Думаю, на ужин тоже можно съесть бутерброды, верно? По какой-то причине она всё ещё стояла у порога. А я подняла глаза и увидела, что она смотрит на меня, словно ожидает ответа. "Думаю, да", услышав это, она улыбнулась, словно за моими словами скрывалось нечто большее. "Можно я оставлю короткую записку?" спросила девушка, взяв с ближайшего стола блокнот с эмблемой "Свадьба от Натали Барет". В этот раз она не стала дожидаться моего ответа и тут же принялась что-то писать. Слишком много столов на свадьбе, подумала я, возвращаясь к своей работе. Но радовало то, что гостей должны были обслуживать официанты, а значит, в этот раз давки у шведских столов не будет. Будет здорово, начала девушка, заставляя меня вновь поднять глаза. Если сможешь передать ему это. Она протянула мне записку, сложенную в аккуратный квадратик. Конечно, ответила я, положив ее на стол поверх своих бумаг. Большое спасибо. Она снова подняла корзинку, в которой что-то зазвенело, а затем скрипнув обувью направилась к двери. Оказавшись на улице, незнакомка надела солнцезащитные очки и ушла. Я заполнила еще одну таблицу именами, но все это время мои мысли то и дело возвращались к сложенной записке, на которой девичьим почерком за ветушками значилось имя Эмброуза. У меня возникло странное, непонятное желание открыть и прочитать ее. Его личная жизнь никак меня не касалась, но так раздражало то, что приходилось отвлекаться на его проблемы, пока он сам обедал с какой-то девушкой, а я работала. Тем не менее следовало признать, хотя я никогда не стала бы делать этого вслух, что Эмброуз оказался не таким уж плохим сотрудником. Конечно, вещи в его руках не постижимым образом ломались. Степлер и рулетку постигла та же участь, что и подставку для скотча. А тишину, которая мне так нравилась, теперь заполняла его болтовня. Но, честно говоря, он оказался забавным, и мне не раз приходилось сдерживать смех, пока Имбрус рассказывала о своих злоключениях во время работы. Например, о том, как он умудрился запланировать обед сразу с двумя девушками. Мне не терпелось послушать об этом. Примерно через 20 минут тишину прервало урчание в животе. А нужно было сделать перерыв. Я отправилась в кафе за бейглом и яичным салатом. В кафе выстроилась длинная очередь, поэтому я решила послушать телефонистку. Я ей говорю, что не вам рассказывать мне о проблемах со здоровьем. Донёлся её как всегда громкий голос. Я излечилась от рака. Четыре сквозмозгоклеточной карциномы соскребли с моих плеч и спины за 2 года, и при этом я умудрялась оплачивать аренду и счета. Она замолчала, но всего лишь на мгновение. С кем бы не разговаривала телефонистка, она не давала им ставить и слова. К тому же мне никогда не требовался железец. Мы отремонтировали квартиру над гаражом для Мартина, чтобы у него было место для пинбольных автоматов и моделей поездов. Подобрать я душевной, и ты знаешь, чем это обернулось. Передо мной громко вздохнула женщина в черном деловом костюме с бейджиком. Мне хотелось посоветовать ей поберечь нервы, потому что телефонистка никогда не обращала внимания на сделанные ей замечания. Я знаю свои права как дома владелица, продолжила она, и не боюсь кого-то выселлять, сэр. Просто все так не вовремя. Мне казалось, что будет неплохо, если кто-то поселится в той квартире. Думала, мне не повезло, но видимо удача не на моей стороне. Услышав это, я выглянула, чтобы посмотреть, сколько людей стоит впереди меня. Я могла спокойно слушать жалобы телефонистки или подробные рассказы о том, как ей пренебрегали коллеги и родственники, или о многочисленных болечках ее кошек. Но даже ради бейглос и яичным салатом мне не хотелось выслушивать ее печали и жалость к себе. К счастью, у дамы в костюме и парня, стоявшего позади нее, оказались довольно простые заказы, так что я очень быстро добралась до прилавка. Когда выходила из кафе, придержав дверь для мужчины с ребёнком на руках, телефонистка рассказывала о том, что зарегистрировалась на сайте знакомств. Пусть лучше это послушает он, чем я, пришла мне в голову мысль. К тому же, истории жизни телефонистки шли одна за другой, независимо от того, кто присутствовал рядом. Я планировала вернуться в офис и поесть там, но по пути заметила аира с синей банданой на шее, привязанного к скамейке в тенистом углу, рядом с магазином канцтоваров. Видимо, Имброуз как-то узнал, что его владельцы, Эмилии и Флоренс, очень любят животных. На самом деле меня удивило, что они не пустили его внутрь. Увидев меня, Айра сел и завилял хвостом. "Привет, малыш", сказала я. "Хочешь пить?" Он завилял хвостом сильнее. Его миска для воды с выгравированным именем, её купила для Имброуза одна из девушек, была полна. Но я всё же села и, открыв собственную бутылку, налила немного свежей. Он послушно начал локать воду. Затем пёс поднял голову и понюхал мой бутерброд, шевеля длинными усами, а после этого повернулся кругом, лёг у моих ног и положил голову на ботинок. Конечно, я не была собачницей или любительницей животных, но не смогла прогнать его. А через мгновение зазвонил мой телефон. Не глядя на экран, я подняла трубку, и тут же по детским голосам и плачу на заднем плане поняла, что это Джилли. "Привет", сказала я. "Подожди", попросила она, а затем из трубки послышалось: "Помолчите, пока я говорю по телефону, или никто не получит мороженое". Голоса заметно поутихли, хотя всё ещё слышалось бормотание Бин. "Привет", сказала мне Джилли. "Что делаешь?" Когда я разговаривала с подругой, находясь при этом в тишине и одиночестве, пока та в очередной раз нянчилась с братом или сёстрами, мне всегда было не по себе. "Работаю", ответила я. "И ем ланч. А ты?" Из телефона донёсся леденящий кровь голос, на который она совершенно не обратила внимания, вместо этого сказав: "Ох, как всегда, разрываюсь между фургонами с едой, уроками, тренировками и сменой подгузников. Ты только что прошла мимо кафе Мороженого. Услышала я голос Кроуфорда, лишённый эмоций. Чёрт, выпалила Джилли. Девочки тут же протестующе что-то заворчали про плохие слова. О, как будто вы не слышали этого раньше, возразила подруга. Там же есть и другие кафе с мороженым. Но тут оно самое вкусное, вновь встрял Кроуфорд. Пожалуйста, помолчите хотя бы секунду, чтобы я могла поговорить с Луной, взмолилась она. В трубке на какое-то время воцарилась тишина. Ладно, я быстро, продолжила Джили. Я договорилась с Девоном, что мы встретимся с ним и его приятелям в ресторане аля карте в семь тридцать. Девон? – переспросила я. Кто это? Тот парень из Уон, с которым я познакомилась на съезде студенческого совета. Я же рассказывала тебе. Она не рассказывала, но Джили часто разговаривала с какими-то парнями, и меня не удивило, что это вылетело у нее из головы. Помнишь? Они спокойно обедали. На нём ещё была спортивная куртка. Это было её слабостью, но не моей, так что я не собиралась соглашаться на нечто подобное. "Джилия, я не хочу ужинать с незнакомыми людьми. И танцевать с незнакомыми людьми, ходить на вечеринки с незнакомыми людьми. Да ты вообще ничего не хочешь делать, с кем бы то ни было". Как незнакомцы превратились в кого бы то ни было? Все будут кем бы то ни было, пока не начнёшь хоть с кем-то общаться. Мы же собирались создавать воспоминания. Я вздохнула и посмотрела на Айру, который пускал слюни на тротуар рядом с моей ногой. Почему все наши воспоминания должны быть связаны с людьми, которых я не знаю? Потому что, сказала она, когда Бин закричала вновь. За это лето ты должна привыкнуть вновь встречаться с парнями. Нужно стереть из памяти те несколько неловких ужасных первых свиданий, забыть о свиньях ради жемчуга и всё такое. А когда появится жемчуг? Скорее всего, осенью в колледже. Но если сможешь преодолеть самую неловкую и трудную часть, то встречи с ними пройдут намного легче. То есть ты хочешь сказать, что сегодняшний ужин обернётся катастрофой? Ну, ты слегка перегнула. Скорее уж отсутствием химии или простой скукой. Подумай о статистике, сытаном ты вытянула свой счастливый билет, и теперь придётся сделать ещё несколько попыток, прежде чем тебе вновь повезёт. Вот она, извращённая логика Джили во всей красе, которую я понимала с трудом. Но какими бы безумными мне не казались её рассуждения, так и происходило. Хорошо, согласилась я. Ты видела парня, с которым мне предстоит общаться весь вечер, или это некто гипотетический? На самом деле, он мне даже приглянулся. Его зовут Тайлер. И да, будет тебе известно, он тоже носит спортивную куртку. Может, это и пустяк, но за свою жизнь я видела множество людей в официальных костюмах. Тем не менее в моей голове это больше походило на игру в кости, когда беспокоишься не о выигрыше, а о том, как бы подольше удержаться от проигрыша. А если уж я действительно циничная девушка, то это моя слабость. Ладно, увидимся в семь тридцать. А отлично, воскликнула Джилли, и даже продудила несколько раз от радости. Вот это моя девочка. Где пара? Люблю тебя. Я тоже тебя люблю, ответила я, хотя понимала, что она, скорее всего, меня уже не слышит. Когда я положила трубку, то в голове возникло лицо того лопоухого парня с вечеринки. Если следовать логике джили, это был первый неудачный билет. Сколько ещё мне предстоит вытянуть, прежде чем достанется что-то нормальное? Казалось, я знала ответ. Как только подумала об этом, увидела девушку с корзинкой для пикника, шагающую через внутренний двор. В то же самое время и как такое только возможно, с противоположной стороны появился Имброус и Хаджар. Они держались за руки и несли по стаканчику из лотоса суши. Мы с Айрой оказались посередине, в том самом месте, где им предстояло встретиться. Мой желудок сжался, а пёс громко залаял. Айра, крикнул Имброус, будто не замечая меня. Собака вновь взволнованно тявкнула, а я демонстративно отвернулась и посмотрела на девушку с корзинкой, надеясь, что Эмброуз проследит за моим взглядом. Стоило ему сделать это, как он замедлил шаг, словно это могло как-то отсрочить столкновение. Но это не помогло. "Эмброуз!" донёсся до меня девичий голос слева. "Дженна!" воскликнул он в ответ справа. "Ты здесь?" Чуть же рядом с ним Хаджар в красном длинном платье и сандалиях робко улыбнулась. "Я принесла тебе обед", сказала Дженна без тени улыбки на лице. "Мы же договаривались об этом вчера вечером". После этих слов изменилось лицо Хаджар. "Я думала, ты вчера остался дома". Посмотрев на Имброуза, удивилась она. "Да", быстро ответил парень. Дженна упёрла руки в бёдра, всем своим видом оспаривая его слова. С Джинной вообще-то добавил Имброуз. Теперь все выглядели напряжённо, за исключением Айры, который вилял хвостом и рвался к хозяину. Мне пора в офис, тактично сказала я, обходя пса. Мне тоже, тут же вставил Имброуз. Начальница настоящий зверь, если дело касается перерывов на обед. Но никто не сопирался его так просто отпускать. Ты действительно провёл вчерашний вечер с этой девушкой? Спросила Хаджар, когда я направилась в её сторону. Ты солгал мне. Айра, которому так не повезло с Имброузом, вновь попытался дотянуться до него, но вместо этого откнулся мне в ногу. "Я не лгал", возразил он. "Мы планировали остаться у неё дома и посмотреть фильм и Он нашёл только в 3 часа ночи", закончила Дженна. "Он и его пёс". Хаджар посмотрела на неё. Так, а он сказал тебе, что мы провели вместе эти выходные? Мы ходили обедать с моей семьей. Очевидно, Дженни этого не знала. То есть вы уже были знакомы, когда мы в понедельник встретились в кинотеатре? Наконец вся троица осталась позади, и я могла отправиться в офис. Мне было жаль Аиру, который сейчас, как растерянный ребенок, переводил взгляд с девушек на Эмброуза, не в силах скрыться, потому что его поводок обмотался вокруг ноги Дженни. В понедельник? воскликнула Хаджар. Ты сказал, что должен остаться дома с сестрой, которая потом решила сходить в кино. Быстро сказал Имбрус девушкам сверлившими его взглядами с двух сторон. Да мы в понедельник я действительно ходил в кино, а вчерашний вечер провёл дома. Я никому не лгал. А, то есть ты не лжёшь, а просто не говоришь всей правды, уточнила Дженни. А есть разница? поинтересовалась Хаджар. Ну, если уж придираться, то да, сказал Имброз. Вообще-то она необъятная. Необъятная? переспросила Дженни, то ли потому, что не уловила смысла, то ли потому, что не поняла самого слова. Но Хаджар не стала продолжать бессмысленные препирательства, а открыла свой стаканчик и вылила его содержимое на Имброуза, после чего развернулась и ушла. Ничего себе, подумала я, когда Айра попытался схватить кубик льда. Джина сняла с его ноги поводок, а затем переложила корзину в другую руку. Ну, давай не будем ссориться, великодушно предложил Эмброуз. Ты заsrandниц, сказала она, затем развернулась и ушла. В наступившей тишине я сильно пожалела, что не ушла в офис, когда была такая возможность. Ведь даже мне было не по себе, не говоря уже о том, что скорее всего чувствовал Эмброуз. Но когда он присел на корточке перед Айрой в залитой колой рубашке и почесал его за ухом, то казался невозмутимым. Словно подобное случалось с ним не впервые. Она оставила тебе записку, сказала я, желая разрушить тишину. Дженна, когда приходила в офис чуть раньше. О, спасибо. Он поднялся на ноги и проверил миску пса. Но уверен, что всё написанное там уже не имеет значения. Я кивнула и направилась в офис. А через мгновение имбрус поравнялся со мной. Можно тебя кое о чем спросить? Повыинтересовалась я. Конечно. Такой милый. Я уже начинаю думать, что это вполне обычное явление. Зачем ты это делаешь? Что именно? Я остановилась и, прикрыв глаза рукой, посмотрела на него. Пытаешься встречаться сразу с двумя девушками. Это же явно не сработает. А если и сработает, то не надолго. И вряд ли ты наслаждаешься ссорами, когда тебя ловят с паличным. Ну, я не считаю, что они поймали меня с паличным, возразил Амброуз. Я никому не лгал и не говорил, что она единственная. Но они это явно предполагали. Это их вина, не моя. Я склонила голову набок, давая понять, что не вижу в этом логики. Послушай, продолжил Амброуз. Мне нравится тусоваться с девушками во множественном числе, и преданность не для меня. Может, потому что ты всегда тусуешься с девчонками во множественном числе, предположила я. Нет, возразил он. Потому что это слишком серьёзно и сложно. Сразу же возникают вопросы: куда ты идёшь, с кем, когда вернёшься, почему не позвонил, что это за блёстки у тебя в волосах? Блёстки? он вздохнул. Давай я попытаюсь объяснить. Тебе известно то чувство, когда впервые встречаешь кого-то, и между вами возникает искра, необъяснимое влечение, когда всё кажется интересным и совершенным. Парень на пляже с протянутой рукой, белая рубашка которого развевается от ветра. "Да", сказала я. "Конечно. И это непередаваемое ощущение, верно? Нечто волшебное и потрясающее". Я кивнула. "Так почему бы не возвращаться к нему постоянно, снова и снова?" Потому что выпалила я и тут же поняла, как глупо звучит мой ответ. Сглотнув, я собралась с мыслями. Но тогда у тебя есть только начало, раз за разом и ничего значимого. Всё значимое приносит сложности, сказал он и указал на меня. Значимое рождает вопросы о блёстках в волосах или о причинах, почему ты не ходишь за покупками, или о том, раздражают ли тебя её друзья. То есть ты не хочешь ничего, что может лица вечно уточнила я. Только множество волшебных первых дней и вечеров, которые тянутся один за другим? Эмброус улыбнулся. Классно звучит, правда? Все плюсы знакомств и ни одного минуса. Кроме тех случаев, когда на тебя выливают напитки, заметила я. Он пожал плечами. Рубашку можно постирать. Мы снова зашагали. У каждого из нас обеденный перерыв уже закончился. И хотя мама вряд ли разозлится, она точно сделает замечание. Дай угадаю, сказал Эмброуз. Ты считаешь меня ужасным. Не совсем, просто подобное не для меня, наверное. Я на секунду задумалась. Забавно, но пару минут назад Джили сказала, что мне нужно стать похожей на тебя. Серьёзно? А я кивнула. Почему? Несколько мгновений я размышляла, как ему всё объяснить, не раскрывая правды. Мои последние отношения напоминали на одно прекрасное начало. Когда мы встретились на пляже, между нами сразу же пробежала искра, и мы проболтали целую ночь. А затем разъехались по своим городам, так что у нас не возникло ощущения, что всё портится. "Звучит неплохо", сказал он. Так и было, а я сглотнула. И с тех пор я ни с кем не встречалась. Мне просто этого не хотелось. И у Джили возникла теория, что это происходит потому, что у меня теперь слишком высокие ожидания, к которым очень сложно соответствовать. Ты тоже так думаешь? Не знаю, ответила я, что по сути было правдой. Но, возможно, идти на свидания, надеясь встретить свою любовь, неправильно. Может, будет лучше начать гулять с кем-то, кто ничего от меня не ждёт? Да, но в этом случае это я ничего не жду от девушек, поправил он. Просто общение. Ты просто развлекаешься, поправила я. Никаких серьёзных чувств, никаких навсегда. Фу, нет, он поморщился. Да и кому нужны серьёзные чувства? Я бы не возражала против них с моим парнем, пробормотала я. Именно поэтому такой подход для меня не сработает. Конечно, сработает. Тебе просто нужно попробовать хоть раз. Ага, точно, возразила я, будто ты с лёгкостью можешь изменить свои привычки. Да, Уверенно сказал он. Эмброуз, ты правда утверждаешь, что без проблем сможешь встречаться лишь с одной девушкой, рассчитывая на серьёзные отношения прямо с этого момента? Да, если бы захотел, то запросто. Мы подошли к дверям офиса. Сквозь стекло я увидела маму и Уильяма в комнате для переговоров, а между ними сидела невеста этой недели, Эленор Лин. Она была умной и красивой девушкой, у которой уже как-то случилось излишне драматичная и громкая истерика из-за подставок для салфеток. Это произошло в середине июня в прошлом году, когда я работала у мамы. Если у меня не получится продавать огурцы или варить кофе, мне придётся запастись терпением. Поспорим, спросила я. Эмброс поднял бровь. Я тебя слушаю. Давай так, начала я. В течение какого-то времени я буду встречаться с несколькими людьми без обязательств, как и ты. А ты найдёшь одну девушку и будешь общаться только с ней. Посмотрим, кто первым сдастся. О, это будешь ты, уверенно сказал он. Мы ещё даже ставки не определили, обиделась я. "Я очень упорный", объяснил он. "Но давай всё обсудим, как долго это должно продолжаться". Недели 3. А мне показалось, что он сомневался, поэтому я переспросила. Что, слишком долго? Нет, наоборот, этого мало, ответил Амброуз. Если уж решишься на подобное, то нужно установить нормальные сроки. 4 недели, предложила я. 7, и определим победителя на свадьбе Би. Следовало признать меня это удивило. Договорились. Ещё какие-то условия? ты не можешь просто сходить на пару свиданий и сказать, что выполнила все условия, потому что на это и так можно решиться. Чтобы стать таким, как я, у тебя должно быть много свиданий, например, каждый вечер. Эмброуз, возмутилась я. А как же работа? Я тоже работаю. Я молча смотрела на него. Ладно, давай договоримся, что ты должна ходить на свидания хотя бы три раза в неделю. Три? переспросила я. Один. Боже, с обиженным видом вздохнул он. Либо два, либо спор отменяется. Я вздохнула. Хорошо, значит, 2 дня в неделю. А что получает победитель? Хм, он прислонился к двери и потёр подбородок, словно это действительно помогало ему думать. Если я выиграю, то сам решу, с кем тебе идти на свидание. И это может быть кто угодно. А ты не будешь оспаривать или включать задний ход? Включать задний ход? Тебе что, 12? поинтересовалась я. А что будет, если выиграю я? Ни за что, уверенно сказал он. Но если чисто гипотетически, ведь это означает, что я не смогу встречаться с одной девушкой, то предлагаю тебе выбрать ту, с кем мне строить серьёзные отношения. Я протянула ему руку. Должна признаться, что не совсем понимаю, почему ты на это соглашаешься. потому что ты считаешь, будто я не смогу, ответил он. К тому же, это всего лишь на 7 недель. А потом ты вновь начнёшь встречаться со всеми подряд и принимать души сколы, сказала я. А ты станешь приставать к выбранному мною парню, требуй объяснить, откуда у него блёстки в волосах, продолжил он. Мы пожали друг другу руки. В последнее время я редко чувствовала себя так, будто у меня есть преимущество, но сейчас испытывала именно это. Просто знакомство, первые искры, никаких отношений. Эмброуз был прав. Это действительно звучало хорошо. И кто решил, что такой спор будет трудно выиграть?